на Наташу, все еще держа ее руку в своей. «Вы его очень любите?» спросила вдруг Наташа. «Да, и вот я тоже хотела спросить вас, и ехала с тем, скажите мне, за что именно вы его любите?» «Не знаю», — отвечала Наташа, и как будто горькое нетерпение послышалось в ее ответе. Умён он, как вы думаете?» спросила Катя. «Нет, я так его просто люблю. Я тоже». Мне его все как будто жалко. И мне тоже, — отвечала Наташа. — Что с ним делать теперь? И как он мог оставить вас для меня, не понимаю, — воскликнула Катя. — Вот как теперь увидала вас и не понимаю. Наташа не отвечала и смотрела в землю. Катя помолчала немного. И вдруг, поднявшись со стула, тихо обняла ее. Обе обняв, одна другую заплакали. Катя села на ручку кресел Наташи, не выпуская ее из своих объятий, и начала целовать ее руки. «Если вы знали, как я вас люблю», — проговорила она плача. — «будем сестрами, будем всегда писать друг другу, а я вас буду вечно любить, я вас буду так любить, так любить». «Он вам о нашей свадьбе в июне месяце говорил?» — спросила Наташа. Говорил. Он говорил, что и вы согласны, ведь это все только так, чтобы его утешить, не правда ли? Конечно, я так и поняла. Я буду его очень любить, Наташа, и вам обо всем писать. Кажется, он теперь будет скоро моим мужем на то идет, и они все так говорят. Милая Наташечка, ведь вы пойдете теперь в ваш дом. Наташа, не отвечая ей, молча и крепко поцеловала ее. «Будьте счастливы», — сказала она. И вы, и вы тоже, проговорила Катя. В этом мгновении отворилась дверь и вошел Алеша. Он не мог, он не в силах был переждать эти полчаса и увидев их обеих в объятиях друг у друга и плакавших весь изнеможенный, страдающий, упал на колени перед Наташей и Катей. Чего ж ты тут плачешь? Сказала ему Наташа, что ты разлучаешься со мной. Да надолго ли? В июне приедешь? — И свадьба ваша будет тогда, — поспешила сквозь слезы проговорить Катя тоже в утешении Алеша. — Но я не могу, я не могу тебя и на день оставить, Наташа. Я умру без тебя. Ты не знаешь, как ты мне теперь, дорога, именно теперь. — Ну так вот как ты и сделай, — сказала вдруг оживляясь Наташа. — Ведь графиня останется хоть сколько-нибудь в Москве. — Да, почти неделю, — подхватила Катя, — неделю. Так чего же лучше? Ты завтра проводишь их до Москвы, это всего один день, и тотчас же приезжай сюда. Как им надо будет выезжать из Москвы, мы уж тогда совсем на месяц простимся, и ты воротишься в Москву их провожать. Ну, так, так, а вы все-таки лишних четыре дня пробудете вместе, — вскрикнула восхищенная Катя, обменявшись многозначительным взглядом с Наташей. Не могу выразить восторга Алёши от этого нового проекта. Он вдруг совершенно утешился. Его лицо засияло радостью. Он обнимал Наташу, целовал руки Кати, обнимал меня Наташа с грустной улыбкой и смотрела на него, но Катя не могла вынести. Она приглянулась со мной горячим, сверкающим взглядом, обняла Наташу и встала со стула, чтобы ехать. Как нарочно. В эту минуту француженка прислала человека с просьбой окончить свидание поскорее и что условленные полчаса уже прошли. Наташа встала. Обе стояли одна против другой, держась за руки, и как будто стили передать взглядом все, что скопилось в душе. — Ведь мы уж больше никогда не увидимся, — сказала Катя. — Никогда, Катя, — отвечала Наташа. «Ну — Но так простимся. Обе обнялись. — и проклинайте меня стало нас крокать, а я всегда будьте уверены, он будет счастлив. Пойдем, Алёша, проводи меня. Быстро произнесла она, схватывая его руку. Ваня, сказала мне Наташа, взволнованная и измученная, когда они вышли. Вступай за ними и ты и не приходи назад. У меня будет Алёша до вечера до восьми часов, а вечером ему нельзя. Он уйдет, я останусь одна. Приходи часов в девять, пожалуйста. Когда в девять часов...